Глава двадцать шестая «Это серьёзное заявление», — пристально посмотрел на магистра Лидик. Вальтер тоже подобрался. Как только он увидел магистра, то одно это уже заставило его непроизвольно вскочить и вытянуться перед ним. И то, что его соперник сдержался, больно ударило по самолюбию мага. «Я знаю», — кивнул Грол. — «и всё же я пойду на это». «Что ж...» Лидик перевел взгляд с магистра на Радбора. «Тогда мы запротоколируем ваше заявление. Следователь Радбор, ведущий данные дела, займется этим». Сам Радбор забрал свой стул у Ингеры и посмотрел на Вальтера, взглядом указав, что тот должен предложить свой стул магистру. Новый глава Ковина дождался, когда ему предоставят место и спокойно сел перед столом следователя, уверенно откинувшись на спинку. Создалось впечатление, что не Радбор, а Грол, хозяин кабинета. Вынужденно вставшие возле него стажеры еще больше подчеркивали это ощущение. Следователь тоже обратил на это внимание, но выгонять Вальтера с Ингером не стал. Лидик же успел припрячь кого-то из детективов, что проходили по коридору, и сейчас уселся на принесенный ему стул на пороге кабинета. И без того не особо обширное помещение стало казаться маленьким и душным. «Итак», – начал следователь, – «начнем». Я официально заявляю, что основатель союза мастеров «Кантемир» является заказчиком убийства Роберта Лубаста, а великий мастер Турлов – исполнителем. «Хорошо», – записав это заявление, наставник потер переносицу. Вальтер в этот момент пытался осмыслить сказанное, как именно это отразится на их расследовании и к чему может привести. По всему выходило, что конфликт магов и мастеров только что серьезно обострился. «И на чем основано ваше заявление?» Тем временем продолжил Радбор. «На нескольких фактах». Грол смотрел только наследовательно, полностью игнорируя окружающих, будто тех и вовсе здесь не было. В его словах чувствовалась такая уверенность, что у Вальтера даже не возникло тени сомнения, что слова магистра могут быть ложью. Тем более, что они ложились на уже известные ему факты, которые Грол не постеснялся перечислить. «Факт первый. Мой друг...» Роберт был убит великим мастером Турлофом, чему есть свидетель. Тут он усмехнулся. Вы сами любезно раскрыли его. Он видел Томаса. Но когда? Промелькнула мысль у уродбора. Хотя Томас как раз уходил, когда на очную ставку пришел Гроу. И магистр его мог видеть в нашей компании, а потом и уточнить у дежурного, кто он такой. Отказывать... Такой малой просьбе члену Ковина тот не стал бы. Факт второй. После смерти Роберта договор между Ковином и Союзом утратил силу, и Кантемир тут же этим воспользовался. Про свадьбу между ним и дочерью императора не говорит только ленивый. Факт третий. Как только Ковин выбрал нового главу, тут Грол чуть наклонил голову, представляясь нам и давая четко понять, кто этот глава. И я потребовал подтверждения старого договора. Кантемир отказался его подписывать, требуя внести поправки в пункт о возможности замужества Урсулы. А ведь именно Роберт настоял на этом пункте. Ну и, наконец, факт четвертый. Тут магистр неприятно усмехнулся. Вы ведь до сих пор расследуете убийство брата Кантемира. А что, если я вам скажу, что Турлов отработал свой долг передо мной за неделю до убийства Роберта? И тогда мне тоже пришлось заезжать за ним. И тогда тоже был свидетель, что видел нас вместе. Пауза была более чем выразительна. «Неужели мы все же раскроем это дело?» Пронеслось в голове Вальтера. «Было бы просто замечательно. Не хочется иметь нераскрытые дела и начинать карьеру с самого низкого ранга. Вы утверждаете, что в день убийства Верамира вы встречались с уважаемым Турлофом? И это видел убитый?» Понимая, что магистр не спешит говорить, уточнил разбор. «Не в день, а за день», — поправил его Юджин Гролл. «Ну да, утверждаю. Причем, замечу, после той встречи Роберт сразу поставил условия для личной встречи. Но мастер Турлов согласился на них только через неделю. Если я не ошибаюсь, то дело за отсутствием доказательств должно было быть передано в архив, так?» «Так», — вместо разбора откликнул Слидик. «И что?» «А то...» повернулся к нему магиста, что Верамир наверняка сразу же пошел к своему брату и рассказал о нашей встрече с великим мастером. Кантемир известен своей мстительностью, как бы не больше, чем у мастерицы Сисили. Только последний не делал из своей мстительности секреты, в отличие от основателя Союза. Так что тот не мог не связаться с уважаемым Турлофом и, когда все узнал, смог составить план устранения своего брата и заодно подставить меня чтобы Ковин уж точно никак не смог помешать его планам. Это вполне в его стиле. «Это заявление очень серьезно», — беспривычный для Вальтера улыбки заявил Лидик. «Вы хотите суд императора?» «Да», — громыхнул магистр. «И я готов подтвердить свои слова на ритуальном круге». «Что ж, ваше заявление принято», — Лидик повернул голову к Радбору, и тот кивком подтвердил, что все заполнен. «Поставьте свою подпись». Как вы понимаете, теперь мы обязаны опросить обвиняемого и связаться с самим императором. Знаю, встал со стула Грол. И советую вам не затягивать. Я не собираюсь давать мастерам возможность выйти из рамок последнего договора шестилетней давности. Магистр ушел, и на некоторое время в кабинете наступила тишина. Каждый обдумывал его слова. Лично Вальтер размышлял над правдивостью Гролла, его мотивах и о последствиях только что озвученного заявления. Насчет правдивости пока что новый глава Ковина ни разу не врал им. Да, не договаривал или прямо говорил, что не будет делиться своими тайнами. Как в самом начале не хотел раскрывать личность того, с кем посещал Лубаста. Да и потом все его слова так или иначе подтверждались. Взять того же Турлофа он ведь действительно покидал дом за день до убийства Верамира именно эту отлучку первым делом назвал его отец, а потом подтвердил и сестра мастера, так что Вальтер склонялся к тому, что магистр не врет. мотив играл также понятный маги получили серьезный щелчок по носу свадьба не просто аристократки а той, чье имя знает вся империя и простолюдины без магических способностей это нарушение еще одного обычая, на которых держится власть магов Да, изначально она держалась на голой силе, но прошедшая война наглядно показала, что эта мощь уже не является всеподавляющей. Шесть лет назад был опровергнут постулат о том, что ни маг не способен противостоять магу в битве один на один, не при ударе в спину, а в честной борьбе. Сейчас Кантемир разрушает уже другой постулат, своим браком стирая социальную границу между магами и простолюдинами. Причем делают это так, что не только простолюдины смогут кивать на прецедент, но и юные магессы, вроде той же панели. Для сестры Виктории такой брак, как дар свыше. Естественно, что Ковен против этого. Да и сам Вальтер полностью поддерживал магистра. Простолюдин никогда, по его мнению, не сможет брать на себя ответственность за других. Он всегда отвечает только за себя, в отличие от мага, за которым тянется имя рода. Это накладывает серьезный отпечаток на поведение, на мышление, и на поступки. И здесь уже мысль Вальтера соскочила на последствия заявления магистра. Юджин Гролл сделал свой ход. Дальше уже полиция в лице Радбора и Вальтера обязана опросить обвиненного Кантемира. Но их действия никак не повлияют на ситуацию. Здесь будет важна реакция самого основателя Союза и остальных великих мастеров. Ведь за опросом последует суд императора. Здесь уже не важно, виновен Кантемир или нет, свадьба будет отложена. А потом... Тут много вариантов. Но маги будут сопротивляться до конца. Это магистр только что дал четко понять всем присутствующим. А вскоре об этом узнает и весь Скайлор. «Да, не нравится мне это», — первым нарушил молчание Радбор. «Не только тебе», — хмыкнул начальник полиции. Знаешь? А зайди к ты сначала к нашему гостю, обрисуй ему ситуацию. Может, перестанет молчать. Кантемиру так и так тебе идти, но одно дело слово магистра Грола. Он все же лицо заинтересованное. А если Турлов сам признается? Договаривать Лидик не стал, но и так все было понятно. В случае подтверждения слов Грола великим мастером, на опрос можно идти будет уже с целью задержания. А дальше сразу вести заказчика убийству к императору. «А я пока к его величеству поеду. Подготовлю все», — закончил Лидик. «А если он не заговорит», — задал логичный вопрос Радбор. В, «В любом случае нужно подготовиться к суду императора», — пожал плечами Лидик. «Ясно. Стажеров тоже возьми», — став со стула приказал напоследок начальник. Довольно быстро еще недавно полный народу кабинет опустил. Вальтер вышел в коридор предпоследним и застал интересную сцену. Из кабинета следователя Пауля выходил знакомый мага-мужчина, один из пострадавших от ночной воровки. Кажется, именно он кричал, что пойдет к императору искать правду. Сейчас мужчина выглядел слегка растерянным, азадачным. В руках он держал лист бумаги и бумажный пакет. Выйдя из кабинета, он недоверчиво раскрыл пакет, посмотрел в него пару секунд, после чего закрыл и почесал затылок. Затем будто очнулся и увидел, что в коридоре не один. Тут же скомкал лист и сунул его в карман брюк, а пакет зажал под мышкой быстрым шагом направился к лестнице на первый этаж. Много еще, прервал эту понтамим голос Лидика. Вальтер перевел взгляд на него и увидел, что начальник обращается к выглянувшему в коридор Паулю. Это был последний. Зажглась надпись на дланьоне мага. Тогда закрывай дело. Все же заявления свои забрали уточнил Лидик. Пауль кивнул, после чего приложил пару пальцев к колбу и смахнул с него невидимый пот. «Ну-ну», — хмыкнул на шутливый пантомимый начальник. «Не так уж ты устал». Мак на это закатил глаза и скрылся в своем кабинете. «Вот еще один пример», — подумал Вальтер. «Почему именно Паулю дали задание прикрывать дела внучки императора? Уж не потому ли, что он Мак? Ведь простолюдин мог просто не понять, что такое репутация рода». Хотя тот же наставник вроде не дурак, ну мало ли. И хоть сам Пауль не аристократ, но он маг. А значит, может стать аристократом в отличие от Радбора. Тут хочешь не хочешь, по-другому думать начинаешь. Внизу их квартет разделился. Начальник поспешил на улицу, а наставник повел парней вниз к камерам предварительного заключения. Вальтер впервые заходил в этот коридор. Сначала они прошли мимо двери в допросной, а дальше Мак увидел уже входы и в сами камеры. Ничего особенного. Обычная дверь с номером и небольшим глазком, чтобы можно было смотреть, чем занимается задержанный. На уровне пояса в каждой двери был закрытый заслонкой проем. Насколько Вальтер знал, заслонку открывали, чтобы задержанный выставил в проем руки, и можно было либо снять, либо надеть на него наручники. Они остановились возле камеры с номером 12. Радбор глянул в глазок и постучал костяшками пальцев по двери. Здравствуйте, мастер Турлов. Уделите минут вашему времени. Издеваетесь, раздалось из-за двери. До да меня сейчас ничего, кроме этого самого времени, не осталось. Что вам нужно? Голос у Турлова был затравленный и усталый одновременно. К нам сейчас заглядывал магистр Гроу. И не просто так. Он утверждает, что именно вы были убийцей Роберта Лубаста. Правда, не по своей воле. Наставник сделал паузу. «Ну?» — не выдержал мастер. «Кого он там приплел еще?» «Кантемира», — обронил Радбор, всматриваясь в глазок. Вальтер в этот момент остро пожалел, что не может сам увидеть реакцию Турлофа, и ему приходилось ориентироваться только на его голос. «Вот ублюдок», — донесся усталый голос мастера. «Так он сказал правду?» «Конечно нет», — голос Турлофа был наполнен желчью и презрением. «Основатель Союза не подбивал вас на убийство». «И он не подбивал, и я не убивал», — услышал Вальтер. «Все улики против вас, уважаемый», — заметил Радбор. Вальтер посмотрел на Ингара. Тот также молча прислушался к разговору. «И что? Вы сказали, что в тот день выполняли заказ по созданию аналога артефактного оружия. Еще вы упомянули, что отдавали долг. Кто заказчик и чей долг висел над вами?» «Я был должен жизнь магистру Гролу», — глухо раздалось из камеры. «Этот долг я отдавал». «Магистр заказал оружие? Имейте в виду, что у вас будут проверять на ритуальном круге», — не услышав ответа на первый вопрос, снова спросил Радбор. За стеной установилось молчание. «Вы слышали, что Акантемир женится на дочке императора?» Так и не добившись ответа, зашел с другой стороны наставник. «Нет, неужели император дал согласие?» Впервые, кроме усталости и обречённости в голосе Турлов прорезалось удивление. Да, после смерти Роберта Лубаста свадьбе никто помешать не мог. Именно с этим связано обвинение магистра Грола. Смерть главы Ковина развязала контимиру руки. Знаватель никогда свою выгоду не упустит, фыркнул Турлов за дверью. Он мог просто воспользоваться смертью проклятого Лубаста, чтобы ему и калось на том свете. «Ненавидите Лубаста?» — тут же среагировал Радбор. «Из-за него я сейчас здесь. Даже мертвый портит жизнь, что уж говорить о том, когда он был жив. Значит, вы утверждаете, что вас подговорил убить магистр Лубаста не Кантемир «Да достали вы!» — заорал мастер Турлов. «Бум!» — дверь сотрясло от удара. «Не давал мне Кантемир задание убивать, и не убивал я. «Хорошо, я вас услышал». Развернувшись, наставник дал Вальтеру с Ингаром знак следовать за ним. «И что теперь?» — оказавшись на улице, спросил Вальтер. «Почему он так упорно отрицает свою вину?» — параллельно спросил Ингар и поморщился от того, что произнес это унисон с магом. «Теперь к антимиру», — вздохнул Радбор. «Подвезешь это уже к Вальтеру?» «Конечно». «А почему отрицает?» — уже садясь в карету, начал наставник отвечать на вопрос Ингара. «Кто же его знает?» «Может, надеяться, что это упорство ему поможет?» «Свидетельств, как он убивал, у нас нет, и он об этом знает». «Ну, все остальные показания», — засомневался Ингр. Да и сам Вальтер с непониманием посмотрел на наставника. «Неужели улик недостаточно для того, чтобы посадить убийцу?» «Да, того, что у нас есть, хватит, чтобы посадить Турлофа, если не учитывать ритуальный круг». «Я думаю...» Турлов рассчитывает только на него. Но почему? Если он не врет, то круг это покажет, и все наши улики пойдут прахом. Причем даже тогда, если свидетели в том же круге подтвердят свои слова. То есть, не понял Ингер. То есть, вместо наставник решил ответить Вальтер, заодно и очки в глазах Радбора заработать. Даже то, что Турлов был у Лбаста, не сделать его убийцей. Ну, видели, как он вошел. Но как он убивал-то, никто не видел. Так что если ритуальный круг на прямой вопрос, убивал ли мастер Турлов, магистр Лубаста, подтвердит, что не убивал, все, нужно снова искать убийцу. Да, Вальтер прав, кивнул Радбор. Вот только не думаю, что Турлов сможет как-то обмануть. Тут наставник застыл, будто ему в голову пришла какая-то мысль, что объясняло поведение подозреваемого. Обмануть. Вальтер понял, что остановил Радбора. Так, Ингар, иди быстро назад и скажи дежурному, что необходимо проверить задержанного камеры 12 на наличие незарегистрированных артефактов. Парень тут же развернулся и бросился выполнять поручение. Вальтер сомневался, что такая скорость нужна, ведь не прямо сейчас мастер артефакт применяет. Но вот если наставник прав, тогда заявление магистра Гролла будет легко опровергнуто. Ведь в этом случае мастера получит иммунитет к последнему средству выявления правды.